Глава 7. мечта желания 21-25 мая. Настя добирала сон вместе с Полей в дневные часы отдыха. Девочка не разболелась, отделались промываниями и ромашковым чаем. Садик, тем не менее, отложили до понедельника. Она много работала, подсознательно стараясь максимально высвободить время на следующей неделе. Павел окунулся в подготовку разработок для нового проекта, держа на контроле процесс, в который были вовлечены проверенные инженерные специалисты. Приближался срок переговоров, и его команда доводила до ума предварительный договор с новым клиентом. Юристы не оставляли его в покое. Мишка уехал на пару дней проследить за поставкой следующей партии товара. Он подсознательно погрузился в работу, чтобы на следующей неделе иметь возможность спокойно кофейничать с Настей по утрам. «Пять дней, три рабочих и два выходных. Они не виделись пять дней, при этом перешли на новый уровень сближения. Оба начинали утро с виртуальной чашки кофе, спонтанно договорившись, что засчитываться будут только реальные при встрече. «А мы ведем какой-то счет?» — уточнила Настя. Таисия ведет. «У них существует бонусная система для постоянных клиентов», — пояснил Павел. «Пропустила этот момент, хотя не удивлена, что Тая предпочла именно тебя ввести в курс дел». «Что это? Укол ревности?» «Не ревной. Меня интересуешь только ты». А внутри стало невероятно хорошо от ее реакции. В такой тональности протекала их переписка в эти дни, независимо от времени суток. Приветственная, дразнящая, подогревающая и объединяющая. Выходные пролетели насыщенные как-то ощутимо по времени в семейных кругах. Настя батрачила на родительской даче, принимала солнечные ванны с Полиной и красила навес над песочницей в цветик-семицветик. Павел, промотавшись в субботу между офисами, Заехал в воскресенье на обед к своим родственникам и задержался до позднего вечера, потому что наглянула любимая тетушка, которая не выпустила племянника, пока Павлуша не поведал ей о своей жизни, работе и, разумеется, сердечных тайнах. — И ты поведал? — Настя расположилась на теплом крыльце, ожидая, когда мама закончит сборы. — В подробностях под Охи и Ахи. Одна единственная тайна осталась тайной. Он сидел в машине возле своего подъезда, только что вернувшись домой. Получается, настоящая тайна. Она не спросила напрямую, но любопытство сквозило в каждом слоге. Моя мечта — желание. О ней нельзя говорить вслух. Хочу, чтобы сбылась. Павел посмотрел в окно на закатное солнце и очень ясно увидел переливчатые глаза Насти. Молчи и мечтай. Желание сбывается. Она посмотрела на закатное солнце и ясно ощутила на себе взгляд Павла. Так все завертелось, и так хотелось продолжения без намеренного форсирования. Но и не пускать совсем на самотек, потому что точно хочется, точно интересно, точно ждешь понедельника и утро, и кофе на двоих. И губы его видеть, и самой себе со стеснением признаться, что манят притронуться к ним. И руки ее глазами ловить в движении или покое. И прикасаться к ним невесомо. И чувствовать его влечение. И чувствовать ее отклик. Привет! Павел поджидал ее устойки. Привет! Настя остановилась и посмотрела на него во все глаза, улыбаясь. Соскучился по тебе. Соскучилась по тебе. Произнесли в раз и рассмеялись. Он протянул ей руку ладонью вверх. Она вложила в нее свою. Он слегка ее пожал, приподнял и скользнул губами по пальцам. Руки у обоих не были холодными, и все равно тепло будто перетекало друг к другу, сливаясь в единый поток. Она сглотнула, улыбнулась, позволяя удерживать свою ладонь, проводить к табурету и помочь забраться на него. — Насть. Павел ждал, когда она устроится поудобнее на сидении. «Что?» Настя подняла на него взгляд, откладывая сумочку в угол к стене. «Ты мне очень нравишься. Я чувствую, что тоже тебе не безразличен». Он внимательно посмотрел ей в глаза. Она кивнула. «Мне также очень нравится, что мы честны и не юлим». Настя снова кивнула. «Мне тоже». У каждого из нас есть прошлое и настоящее. Я был женат, несколько лет как разведен. Детей нет, сейчас свободен. Павел принял кофе у Таи и сам поставил перед Настей чашку. Ты четко обозначила, что дочка есть мужа, нет, настоящее мне понятно. Мне нужно знать, насколько тот мужчина в прошлом. Она кивнула в третий раз. Оправданно. Он продолжал смотреть ей в глаза. «И где отец твоей дочери?» «Настя откинулась назад. Не знаю». Павел молча смотрел на нее. Она улыбнулась. «Пытаешься не сделать необоснованных выводов?» Он усмехнулся. «Ты задал не совсем верный вопрос». Он продолжал молча на нее смотреть. «Нигде, а кто отец?» Она выдержала его взгляд. Но ответ тот же. Я не знаю. Павел перестал моргать. А вот теперь я действительно пытаюсь не сделать необоснованных выводов. В мою пользу или в его? Настя прищурилась. Мы же честно, только правду, помнишь? Он моргнул. Понимаешь, ты не похожа на ту, что прыгает из постели в постель, меняя любовников каждый день. Павел помедлил. Изнасилование. Она покачала головой. Я не прыгаю из постели в постель. И изнасилования не было. Был разовый контакт по обоюдному согласию. В темном закутке на одном ночном сборище. Потянула в толпе, мы поддались. Почти не разговаривали и толком не видели лиц друг друга. Он не сволочь, не подлец, он просто незнакомец. Началось, состоялось и закончилось. И у меня теперь есть дочь. Я бы рассказала ему о ребенке, только совершенно его не знаю. Она отпила свой кофе без сахара, но, кажется, даже не заметила этого. Так что тот мужчина в прошлом. У меня были отношения, я не была замужем. Сейчас я свободна, и у меня есть моя Полинка. Ты не жалеешь? Ей удалось опять его удивить. «Я счастлива», — Настя улыбнулась, сделала еще глоток. «Я всегда хотела детей, и первой всегда именно дочь. Я так сильно мечтала о девочке, что уже будучи с пузиком, проговаривала сама себе. Если родится мальчик, буду его любить так же и преодолевать свой страх, воспитывая его достойным мужчиной». С 25 лет целенаправленно подбирала кандидатов отцы, но, видимо, действовать продуманно не моё. То экстерьер не тот, то интерьер запущен. Несколько попыток не увенчались успехом забеременеть. Я даже решила, что, возможно, бесплодно». Она подвинула чашку к нему, приглашая выпить напиток горячим. Павел добавил сахар. «Я думал, тебе не больше двадцати семи». Настя усмехнулась. «Мне полных тридцать два года». «Обалдеть! Просто невероятно!» Он держал чашку, так и не пригубив. Ты пыталась его вычислить? Нет, это не была вечеринка узким кругом. Знаешь, порой на городские праздники устраивают дискотеки и концерты. Народ пьет, тусит, общается, свет мельтешит, тени расплываются. И тебе плевать, кто вокруг. Они все сливаются в массу движения, драйва и какой-то свободы. А не боялась что-то подхватить? Честно, в тот момент вообще ничего не боялась. Хотелось просто отключиться и отпустить себя на волю волн, так сказать. Ни одной мысли о предохранении. На следующий день пришла в себя и побежала сдавать анализы и проверяться. Все обошлось, слава богу. А через три недели поняла, что моя мечта желания о ребеночке осуществляется. Она прижала пальцы к одной его чашке и надавила, заставляя поднести ее к губам. «Пей, нам же нужно зарабатывать бонусы». Павел фыркнул и подчинился. Настя помедлила и продолжила. «Вот он, плюс того, что мы с тобой не встречаемся, а просто пьем по утрам кофе, иначе бы ты меня не выслушал. А так ты, может, и подумал про себя обо мне самые нелестные вещи, но дал мне рассказать и не стал перебивать». «Ты права», — задумчиво проговорил он. «Странно, что именно близким людям мы...» Не предоставляем роскоши быть услышанными, а недодуманными. Но все равно хочется первую часть твоего плюса превратить в минус. Он поймал ее взгляд. И начать встречаться. Паш. Он вскинул голову, отзываясь на свое краткое имя из ее уст. Я довольно быстро сходилась в пару, каждый раз думая, что сейчас хорошо. А все остальное дальше узнаем, спросим, выясним и так далее. Однажды так навыяснялось, что от самой себя противно стало. «А с тобой?» — Настя накрыла его руку своей. «От каждой встречи, слова, присутствие, такое удовольствие и чувство, что вот так и должно быть». Павел смотрел на пальцы, едва прикасающиеся к его коже, и хранил молчание, боясь спугнуть. «Я понимаю, что можно месяцами балдеть от посидеть рядом и прижаться локтями лет в пятнадцать, проявлять некую неприкосновенность неделями в 20. В 30 же делать вид, будто я не замечаю, что нас притягивают друг к другу, по меньшей мере глупо. Я честно признаю наше взаимное притяжение. Вижу и ощущаю его даже через телефонные сообщения. И также честно тебе говорю, мне хочется подрастянуть это время знакомства. Ну что ж, попробуем вернуться в 15 и... «Немножечко в двадцать». Он хитро посмотрел на нее. «Но только в плане неспешности. Юмор и ум я хочу на все твои тридцать три». Павел засмеялся. Настя легко сжала его пальцы и тоже засмеялась.